Глава, 67. Маша. Перебиваю креветки в салате и боюсь поднять взгляд. Саша молча сидит на тарелке с бифштексом. Аромат кофе будоражит рецепторы. Интересно. Я одна чувствую витающее в воздухе напряжение. Может, его и нет вовсе? Я его выдумала? Делаю глубокий вдох и отправляю вилку в рот. Ресторан шикарный. Одно блюдо стоит, как половина пошива брюк для школьной формы. Раньше бы эта обстановка заставила меня чувствовать себя не в своей тарелке. Но сейчас меня заставляет волноваться только присутствие Саши. «Так что?» – шепчу, и язык прилипает к пересохшему от волнения небу. «Что насчет Альки?» «А, да». Александра словно выходит из транса. Моргает несколько раз и перестает гипнотизировать меня пристальным взглядом. Мы ведь ради этого сюда приехали. Закидываю удочку. Ну, да. Снова хмурится, берет вилку и нож, режет стейк. Я опускаю в тарелку разочарованный взгляд. Господи Солнцева, ну какая же ты жалкая. Серьезно, хочешь, чтобы он что-то иное сказал? чтобы признался, что привез тебя сюда не только ради дела, но и по какой-то другой тайной причине? Капец, уймись уже, ты ему неинтересно, Да и брату его, с которым он просит быть поосторожнее, тоже. Как только Миша вспомнит то, о чём помнит Саша, тоже отдалится. С такими женщинами не встречаются, на таких не женятся». А Левтину доставили в то же отделение полиции, что и Хлыщева. Допрашивали ее, как потерпевшую. Но она так перепугалась, что сразу все выложила. На первом же вопросе «Как вы связаны с прокурором?» раскололась. «Правда?» — поднимая брови, запихивая свои душевные терзания куда подальше. «Ну, тут ты мне ничего нового не скажешь. Я и так знаю, что Алька продала меня Хлыщеву. Думала, он ей денег даст а он ее саму... Осекаюсь. Несмотря на то, что с Алькой мы, мягко говоря, не на хорошей ноте расстались, мне все равно дико от того, что охранники Хлыщева успели с ней сделать. «Тут ты права, но...» Чувственные губы Саши трогает торжествующая усмешка. «Готов поспорить? Ты не знаешь главного?» «Ладно». Тоже улыбаюсь, стараясь вести себя, как ни в чем не бывало. «Удиви меня!» Складываю руки на груди и поворачиваю голову на бок. Скольжу взглядом снизу вверх по его рельефным рукам, широкой шее, острым скулом. О, Господи, я что, флиртую с ним? Хм. <coughs> Саша расстегивает верхнюю пуговицу рубашки, при этом как-то странно краснеет. Так вот, как оказалось, всю историю с таблетками и проституцией подстроила твоя подруга. Вилка выпадает из моих пальцев. «Чего?» «На этот раз мне уже не до кокетства. Смотрю на Сашу, чувствуя, как по телу проходит озноб. На языке вертится, быть не может. Но если подумать хорошенько, то я уже ни в чем не уверена». «Как она это сделала?» «Оказывается, твоя подруга давно подрабатывала, занималась проституцией в саунах. Пару раз ее арестовывали». «Ты шутишь!» Моргаю, припоминая период жизни, когда Левтина якобы работала барменом. Мне говорила, что берет ночные смены, потому что там платят больше. Нет, Саша говорит негромко. В его взгляде читается искреннее сочувствие. Мне жаль, Маш. Его ладонь медленно тянется по столу ко мне, но, не дойдя пяти сантиметров, останавливается. Она брала с собой твой паспорт. Вы чем-то похожи на фотографии. Она выдавала себя за тебя. Именно поэтому ты проходишь по полицейской базе, как... Он запинается. В общем, это ошибка. Виновного полицейского нашли. Разбираются. Губы начинают дрожать от дикой обиды. Это все? Шепчу с трудом сдерживать слезы. Нет. Саша опускает взгляд, качает головой. «Прости. Знаю, что тебе больно все это слушать, но я хочу, чтобы ты узнала всю правду». «Ладно. В тот вечер, когда мы тебя взяли, нам поступила анонимная наводка на тот адрес, где ты припарковала машину. Мы знали, кого берем, и знали, что при тебе будут запрещены вещества. Внутри все холодеет. Боже мой! Алька! Она же мой девичник устраивала в тот день!» Это она продиктовала мне тот адрес. Это она попросила меня собрать из дома ее сумку, в которой нашли таблетки. Господи, поверить не могу. Она настолько меня ненавидела, что хотела упечь в тюрьму. И все из-за чего? Из-за Жоры? Из-за зависти, что я росла в любящей семье, а она нет? Слезы все же катятся по щекам. Голос Саши растворяется, словно в непонятном гуле. «А когда мы приехали к тебе домой, чтобы уточнить информацию, твоя подруга подтвердила, что ты занимаешься проституцией. Но нам нужно было все перепроверить. Мать твою, мне так жаль, Маша. Мне дико жаль, что... Все, хватит!» Внезапно для самой себя обрывая поток его извинений. Скакиваю из-за стола. «Больше не могу. Я хочу домой». Меня переполняют сумасшедшие эмоции. Мне больно, горько и очень плохо. Боль за грудиной такая острая, жгучая. Предательство разъедает внутренности, превращая их в шипящий коктейль. Я просто не могу слушать все это. Извинения Саши, то, как он смотрит на меня, будто я брошенный на улице котенок, которого подбирают лишь из жалости. Хотя... Винить его в таком отношении тоже неправильно. Я, наверное, сама себя ощущаю примерно так же. жертвой. Я чувствую себя жертвой обстоятельств. Жалкой и беспомощной. Оказалось, меня очень легко обвести вокруг пальца. Боже, как же стыдно, что я была такой наивной. Маша, Маш, да погоди же ты. Саша догоняет меня при выходе из ресторана. Я не могу посмотреть ему в глаза, просто тычу в телефон. Пытаюсь вызвать такси. Глаза застилают слезы, палец не попадает. «Маш!» Его ладонь касается моего локтя, и я привычно вздрагиваю от его прикосновения. Но медведь все равно руку не убирает. Продолжает испытывать меня на прочность. «Ну что ты как ребенок? Куда убегаешь?» «Саш, не... не... надо...» От частых истеричных всхлипываний я не могу и двух слов связать. «Правда, я все поняла. Что же ты поняла?» Он стоит так близко, что я чуть ли не носом ему в грудь утыкаюсь. Черт подери, мне так хочется перестать плакать, хочется говорить, как взрослый человек. Но я никак не могу совладать с чувствами. Я... я пытаясь выдавить из себя, но снова всхлипываю. Внезапно он обхватывает мое лицо своими большими горячими ладонями. «Ты самая прекрасная девушка из всех, кого я когда-либо встречал!» Рыдания затихают, и я поднимаю слипшиеся от слез ресницы. Лицо Медведева как раз напротив моего. «Он так серьезен, что мне даже как-то не по себе становится!» Если ты говоришь это из жалости, то... Начинаю было, но он меня перебивает. Маш, помолчи сейчас, ладно? А то мне и так сложно. Делает вдох. Я охренеть, как завидую Мише, потому что у вас с ним точно есть будущее. У вас, понимаешь? Вы подходите друг другу. Он влюблен в тебя, Маш. Последняя фраза цедит сквозь зубы. Сердце словно замирает просто перестает биться. А ты? Шепчу одними губами. Саша как-то странно усмехается, а потом... Выходит, я тоже, тоже в тебя влюблён.